«Эпилог. Ваш выход!» — крикнул мужчина-организатор, и весь коллектив во главе с Даркером вышел на сцену после небольшого перерыва. Как же вокруг шумно. Хотя это неудивительно, во время концерта иначе быть не может. Мониторы спасали ситуацию. Уши не закладывало, но все же создавалось впечатление, что сцена ходуном ходит. Только так холод не ощущался. Да и в осеннюю хандру никто не спешил впадать. На сцене Коля со своей командой. Уже второй час подряд проводит первый сольный концерт в Москве, как независимый артист, с новыми треками, программой и пополнением фанбазы Теперь его слушали больше парней, нежели девчонок. За последние три месяца изменилось многое. Коля выиграл суд над лейблом, разбавил свой репертуар другими песнями, но при этом не сменил направление. Он все так же читал рэп, но с вокальными куплетами или писал полностью вокальные песни. И Оля не единственная была в восторге от этой идеи. Команда поддержала его в начинаниях. Феликс помог с раскруткой, а дальше дело техники. К тому же имя Даркера было на слуху у многих. Даже сейчас, на осеннем фестивале, поклонники подпевали новым треком не хуже, чем старым. Вообще на сцене творилось что-то невообразимое. Везде огни, громкие звук и фанаты. И Даркер, который раскачивал зал по полной программе. Его знаменитый трек с не менее знаменитым номером, перевернувший две жизни с ног на голову, нравился абсолютно всем. Теперь фанаты не просто восторгались, когда его законная девушка подходила позади парня и обнимала его. А еще и визжали. Радостно так, заставляя их улыбаться шире. После номера, конечно, потому что во время работы они ничего не слышали, кроме музыки. «Как же коляны шикарно танцуют», — восхитилась Майя. «Еще как. Кстати, не только они. Ты правильно сделала, что Аню с веником поставила в первый ряд? Вон как зажигают», — добавил Феликс. «Ты прав». «А моя Лиля где?» — спросил заинтересованный Серый, который стоял рядом с ними за кулисами. «Вон, вторая слева. Они такие одинаковые, что хрен различишь. На то и расчет. Еще пара концертов, и научишься отличать свою благоверную». Коллектив танцевал уже без пары, но все это время парень сжимал кулаки, когда его девушку трогал какой-то левый мужик. «Кстати, Лиля и Серый действительно нашли общий язык и теперь не расстаются ни на секунду». Парень даже готов был записаться в мужскую группу и научиться танцевать, чтобы быть рядом с ней. Но Майя протестовала, пока тот не научится хотя бы Азам. И кому поручили это задание? Конечно же, Оле. Но парень не только танцами увлекся, что нехило удивила Олю, но и блог его пошел вверх. Реклама от Даркера помогла. Серый подсказал, как добраться до сердца подруги, а тот сделал шикарный обзор на его канал. Теперь аудитория парня растет с каждым днем. Главное, не забыть о ней из-за отношений с Лилей. «Спасибо, друзья!» — выкрикнул Коля в микрофон, когда закончилась песня. «Я бы хотел сказать несколько слов одной девушке». Зал тут же завизжал и зашелся в овациях, ожидая, что же там произойдет дальше. Девочки еще не ушли со сцены, только-только собирались. Коля вовремя дернул ни о чем не подозревающую Олю за руку и подвел к себе поближе. «Оль, будь всегда со мной!» Парень быстро достал из кармана золотое кольцо с маленьким, но очень аккуратным бриллиантом и протянул девушке. А Оля стояла на своём месте и не понимала, в чём дело. Она не слышала слов парня из-за мониторов, не обратила внимания на визжащую толпу. Но когда увидела ювелирное украшение, сняла один наушник и громко попросила. «Выключи микрофон». Коля незамедлительно выполнил её просьбу. «Это намёк на то, чтобы я замуж за тебя вышла?» «Это не намёк, а прямая просьба», — ответил Коля. «То есть я теперь буду фишман?» — подумала Оля и скривилась. Своя фамилия ей больше нравилась, она о родителях напоминала. Тогда: "Ну, хорошо, я согласна, только при одном условии. Фамилию оставляю свою". "То есть ты согласна?" Его глаза заблестели. Оля на секунду подумала, что он сейчас расплачется прямо на сцене. Так, надо спасать любимца всех девчонок. "Да надевай его уже, твои фанатки ждут". Парень ничего не имел против её фамилии. Он вообще сейчас на всё был согласен, лишь бы Оля сказала "да". Она сказала "да". Зал громко зашумел, кто-то даже шумелкой воспользовался. Главное, чтобы салюты не пускали. А коляны? Они были просто счастливы смотреть друг на друга и не обращать ни на кого внимания. Засунули обратно в уши наушники, крепко обнялись и поцеловались, как это принято в мелодрамах. Только сейчас наша парочка не возражала против такого сравнения и не возмутилась бы им. Главное, что они были счастливы друг с другом, а остальное совсем не важно.